308. Врач может чувствовать торжественность. Даже вид болезней не затемнит сердце, горящие помощью ближнему. Удивительно наблюдать, как добро становится целебным. Сострадание имеет корни лишь в сердце, так накопляются качества братские.